309. -е. Матерь Агни-йоги Гармония сознания даже между близкими людьми достигается очень медленно. Но когда она состоялась, отягощение друг к уже не происходит, уже нет усталости при общении, даже очень длительным. Явление такой гармонии довольно редко. Если же ее нет, то можно внимательно и заботливо следить за тем, чтобы не отягощать близкое сердце и стремиться давать, но не брать. Тогда отягощение сильного не получается и при длительном общении. Стремление получить как можно больше очень обременяет. Ученик, приносящий дары своего духа, не отягощает учителя. Когда же ученик стремится не только получить, но и отдать что-то, Это уже служит ручательством гармонии взаимоотношений и понимания животворного взаимоотмена. В основе его будет любовь.